Два цветок шагнул вперед. Фигура в кресле, насколько он разглядел в сумрачном свете, принадлежала человеку, но в ее неуклюжей позе присутствовало нечто очень жуткое. Два цветок только порадовался тому, что из-за царящего здесь полумрака фигуру видно не очень четко. — Я, знаешь ли, мертв, — донесся непринужденный голос из того места, которое, как надеялся турист, являлось головой. — Полагаю, это заметно. — Угу, — сказал Два-Цветок. — Да. Он попятился назад. — Это очевидно, не так ли? — согласился голос. — А ты, вероятно, Два-Цветок. Или это случится позже? — Позже? — переспросил Два-Цветок. — Позже, чем что? Голос его сам собой затих. — Понимаешь ли, — сказал голос, — «Одно из преимуществ пребывания в мертвом состоянии заключается в том, что ты высвобождаешься из путь времени. Поэтому я одновременно вижу то, что случилось, и то, что случится. А еще мне теперь точно известно, что времени как такового не существует». «По-моему, это совсем неплохо», — вставил два цветок. «Ты правда так думаешь?» «Представь себе, что каждое мгновение начинает вдруг казаться и отдаленным воспоминанием, и неприятным сюрпризом. Тогда ты поймешь, что я имею в виду. Во всяком случае, я вроде бы припоминаю, что собирался тебе сказать. Или я уже все сказал. Кстати, очень красивый дракон. Или я опять не вовремя влез? Да, дракон ничего. Он просто взял и появился». Объяснил два цветок. Появился? переспросил голос. Ты его вызвал. Да, ну, в общем-то, я всего-навсего, ты обладаешь силой. Я всего-навсего подумал о нем. Сила в том и состоит. Я уже сказал тебе, что я Грейша первый, или это потом. Прости, я еще не успел разобраться, что зачем следует. — В общем, да, сила. Она, знаешь ли, вызывает драконов. — Кажется, ты мне это уже говорил, — заметил два цветок. — В самом деле, у меня было такое намерение, — подтвердил покойник. — Но при чем тут сила? Я думал о драконах всю свою жизнь, однако они не появлялись. — Видишь ли, суть дела такова. «В том смысле, который вкладываешь в них ты, драконы никогда не существовали. Хотя надо признаться, что я тоже заблуждался на этот счет, пока меня не отравили. Как ты догадываешься, я говорю о благородных драконах – Драконобелис. Болотные драконы – Драко Вульгарис это неизменные существа, не заслуживающие нашего внимания». Настоящие драконы настолько изысканные и утонченные создания, что они только в том случае обретут форму, если их породит на свет в высшей степени искусное воображение. Мало того, это воображение должно попасть в место, которое было бы обильно насыщено магией, что помогает ослабить стены между мирами видимого и невидимого. Тогда драконы, так сказать, прорываются через барьеры и отпечатываются на матрице возможностей нашего мира. Когда я был жив, у меня это здорово получалось. Я мог вообразить до 500 драконов за раз. А вот Льеса, самая способная из моих детей, едва ли может представить 50 довольно невзрачных тварей. Вот вам и прогрессивное образование. На самом деле она в них не верит. Вот почему ее драконы несколько скучноваты. В то время как твой почти так же хорош, как некоторые из порождений моего воображения. Одним словом, отрада для усталых очей. Хотя вряд ли сейчас стоит поминать мои глаза.